Глава одиннадцатая Я так увлекся идеей единоличной власти над пантеоном, совсем упустил, что мне шлют письма, обходя контакт-лист. Впрочем, бдительная Ариадна тут же объяснила. Любой член пантеона мог писать жрецу напрямую, игнорируя препятствия, кроме наложенной админами молчанки, запрета на любое общение, включая вербальное. «Удобно», — кивнул я, выслушав пояснение. «Очень». Отозвалась стрелок, ломая веточку и бросая ее в костер. Подходил к концу второй день отмеренного срока. Мы зачистили половину леса, но, если судить по карте, прошли всего с гулькин нос. Это раздражало. Несоответствие масштабов жилой зоны просто выводило из себя. Наверхом растягивался под ногами, обращая метры в километры, а те в десятки. И как должен рядовой игрок на своих двоих передвигаться из города в город? Пока качались, опыт группы за счет слишком большого разброса уровней резался на целых 80%. Впрочем, ни Маркиза, ни Армстронг вообще опыта не получали. Хотя, надо признать, парочка новых последователей и была полезна, души они отъедали не меньше. Так что я буквально час назад восстановил уровень гримуара и тут же разочаровался в создании зомби. Хотя механика и добавила теоретических знаний, как подготовить тело к зомбированию, На практике выяснилось, все не так просто. Для правильного зомби требовался свежий труп, ритуальное оружие, милосердие, в правильном порядке удаленные внутренние органы, особая заговоренная нить, как ее изготовить тоже узнал автоматически. И самое противное, нужно разрезать и сшить тело, едва ли не каждую кость и сустав обвести аккуратными стежками заговоренной нити, если хочу, чтобы часть тела работала. В общем, морок и та еще. Не говоря уже про полторы тысячи маны. И это еще и не факт, что сработает. Черт, вы отмены нельзя попроще? Ненавижу реализм. Но были и плюсы. Зомби жили до тех пор, пока их не измочалят в крошку. То есть условное умертвие будет атаковать врага, пока есть чем. Буквально это может быть голова, клацающая зубами. Естественно, будь у меня достаточно времени... Соорудить подобный отряд очень круто, но времени как-то всегда не хватает. Армстрак пошевелился, возвращаясь из Реала, и тут же, оглядевшись, снова ушел. Что он там проверял, спрашивать не хотелось. По большому счету, я полностью доверился интуиции, а она молчала. Маркиза о чем-то ворковала с эльфом в тени, подальше от костра. Судя по голосу Мелели, длинноухий рассказывал о своих героических походах под моей рукой. Можно подумать, мне удалось что-то действительно толковое. Тренькнула почта, наверное, в миллионный раз. Такое ощущение, будто мне решил написать каждый игрок наверкома. Решив, что время еще есть, заглянул в ящик. Одна иконка светилась особенно, привлекая внимание черной каймой вокруг конверта. Поджав губы, раскрыл и погрузился в чтение. «Уважаемый Макс...» Мы рады сообщить, что благодаря вашим стараниям в мир Неверкома прибыло свыше миллиона игроков. Неверком Инк благодарит вас за вклад в игру и желает поддержать ваши начинания В обычной ситуации корпорация предлагает особую прошивку биокапсулы, но так как вы игрок оцифрованный, мы готовы выдать награду в соответствии с вашими требованиями. Пожалуйста, ответьте как можно скорее, что вы хотели бы получить. Мгновенный апп до уровня 100 – Комплект мифической брони — два миллиона золотом. Э. Дрэвен, ком менеджер Я перечитал трижды, пока поверил. Это же 120 скелетов. И за что? Просто бегал от смерти, а игроки сами в игру проходили. Кажется, я получил рояль, — прошептал я в четвертый раз, перечитывая письмо. Ариаднов скинула бровь. Ничего не знает? Но ведь связано с админами напрямую. «Так почему?» «Что получил?» — переспросила черноволосая. «Смотри сама». Я переслал ей письмо и внимательно следил за реакцией девчонки. Она быстро пробежалась по тексту и скрипнула зубами, сжав кулаки. «Что-то не так?» — поднял бровь я. «Это сообщение», — она покрутила пальцем перед лицом как раз там, где высвечивается текст. «Означает две вещи. Первая — ты отстаешь от графика, Макс, и тебе дают ускорение. Его можно было бы купить, но ты...» Она махнул рукой. «А вторая...» Я провалила задание. Одними губами ответила Ариадна и выпрямилась, глядя в никуда. «Я провалила задание, Макс». Девчонка замолчала, продолжая пелиться в бесконечность. «Я не лез». «Наверное, это тяжело — осознать, что миссия, ради которой ты жил, ускользнула. Откуда мне знать? Я же просто кот!» «Только не жалей меня», — попросила она дрогнувшим голосом. «Даже не думал», — равнодушно пожал плечами. «Что мне, искусственному интеллекту, знать о жалости и потерях, верно? Я же не могу просто жить и испытывать эмоции» их выдает мне заложенная под программу выстраивающая поведение в соответствии с заранее известными алгоритмами кроме того ты живой человек рядом так что кто тут должен кого жалеть я усмехнулся я могу выразить тебе свои соболезнования но это даже в мое время нет не так это никогда ничего не значило и никому легче не стало она кивнула смахивая блестящие дорожки слез за спиной стихли удаляющиеся шаги маркизы и лель ушли куда то дальше я не стал спрашивать зачем длинноухий тащит дрову к входу в заброшенную шахту завтра мы все туда пойдем а вообще ты знаешь я совершил огромную глупость заговорил я у меня столько времени под боком настоящая энциклопедия а я тыкаюсь в стены, как слепой котенок, ищущий сиську. Тщательно вытерев лицо платочком, стрелок усмехнулась. «Терять мне теперь нечего, так что спрашивай», — хлюпая носом кивнула Ариадна. В игре уже был парень с кинжалом бездны. Почему он не активировал новый квест? Почему не активировали возрождение бездны с ним? Она пожала плечами. «Как думаешь?» Что означают цифры в твоем имени? «Неудачные попытки», — кивнул я. «Он был одной из них?» «Да». «А уникальные квесты, что так и сыпались мне на голову?» «То же самое. Заложенные для проверки твоей личности программы. Они дальше будут попадаться, Макс. И будут все сложнее. К тебе будут подбираться все ближе люди. Настоящие люди, судьбу которых решит то или иное твое действие. Например». «Ты ведь уже встречался с сёстрами-лисами?» «Было дело». «Что они делают в игре?» Хлюпнув носом, поинтересовалась она. «Без понятия, если честно», — развёл руками. Азура обманывала игроков за крохи золота. «Почему она не зарабатывала иным путём?» Я пожал плечами. «Не могла?» «Именно. Потому что всё это маленькие винтики одной машины». Считай, вся игра — самый большой эксперимент над людьми в истории человечества. Огромный театр с актерами и импровизаторами для одного единственного зрителя. Тебя. Но... Вспомни. Как при встрече с Бенни ты с легкостью пришел к выводу, что не можешь умереть, и одна лишняя смерть ничего не изменит. И? И власти в яд бездны. Потом, когда ты столкнулся с Ириком, ты должен был осознать, что уникален. И потому ты сделал то, что было не принято. Призвал светлого бога на защиту своих интересов. Хм... Только и смог выдавить я. А потом кай предложил тебе сделку. Ты мог поспорить, отстаивать свою уникальность. Но ты выбрал дипломатию. Слабая улыбка появилась на губах Ариадны. Властям не нужен тупой исполнитель, который не справится с задачей. Но с какой задачей, Ариадна? Она пожала плечами. Я не знаю. Да и, откровенно говоря, мне все равно. Всегда было все равно. Я шла за отцом, надеялась со временем занять его место или хотя бы стать правой рукой, но теперь... У нее снова потекли слезы. Вся моя жизнь, Макс. Вся моя жизнь. И все провалено. Я смотрел, как ее сотрясают рыдания. Смотрел и не чувствовал ничего. Абсолютно. Словно внутри меня исчезало все сострадание. А я ведь даже Аурики сочувствовал, когда та умирала под надзором шахатов. Ясно. Что мне выбрать? Какую награду? Перебраню, Макс. Тяжело вздохнула девушка. Она масштабируемая, будет расти вместе с твоим уровнем. Остальное ты с легкостью добудешь сам. Я кивнул и направил менеджеру письмо. Ответ пришел почти мгновенно. Прямо передо мной возник черный провал. На землю упал тряпочный комплект одежды. Не тратя время на чтение свойств, попросту надел все, что подкинули админы. Черная накидка, точь-в-точь, точь, как на море. Под ней рубашка с 25 карманами под зелья штаны, пояс, перчатки, сапоги. Все это тут же превратило испанковатого паренька, каким я был, Серьезного метра черной магии. Комплект младшего жреца Макса. Именное. Неразрушимое. Уровень заклинаний некромантии плюс 25%. Шанс срабатывания заклинаний плюс 25%. Скорость чтения заклинаний плюс 0,1. Шанс избежать атаки плюс 0,25%. Регенерация маны плюс 0,1%. Здоровье — плюс триста. Мана — плюс тысяча. о, -о — выдохнул, читая свойства и одновременно забивая рубашку пузырьками маны. Заполнив слоты, снова уселся у костра. «А теперь, когда я получил свою награду...» «Рассказывай, что должно быть дальше!» — велел непрекращающий рыдать девчонке. «Ариадна не сразу меня услышала». Пришлось залезть к ней в тело и хорошенько встряхнуть. Когда взгляд стрелка наконец ориентировался на меня, девушка судорожно вздохнула. «Ты должен продолжать реагировать». «На что?» «На все», — небрежно отмахнулась черноволосая. «Это игра, Макс, просто тест твоей реакции. Если все будет так, как хотели власти, они получат действующий образец искусственного разума». «Это я понял». Интуиция, в которую меня засунули. Тот самый блок информации. Это своего рода ориентир, да? Она слабо кивнула. Что еще мне надо знать о Риадне? Девчонка пожала плечами, а я отвлекся на свою почту. В этот раз конверт также отличался. На нем стояла печать в виде песочных часов. Здравствуй, младший жрец. Нам нужно многое обсудить так что предлагаю встретиться на нейтральной территории, если ты не против. Сам понимаешь, положение щекотливое, одному тебе не справиться. Со своей стороны могу гарантировать полную безопасность и обещаю выслушать твои доводы. Архижрец смерти, Лич 302 уровня, Садр. А вот это уже интереснее. «Ариадна», — тихо позвал я. Девчонка не отреагировала. Ее тело вспыхнуло и распалось золотыми искрами. Я еще минуту пялился на оставшийся прислоненном к дереву довод. Ружье блестело. Пламя ласкало именное оружие бликами причудливых картин. Последний довод орядный Игрок удален.